Толку действительно было ноль, ведь бросать ей штукатурку Манька не собиралась. Сначала она отколупала ее со стены рядом с манежем, где ее оставляли поиграть. Потом, когда взрослые догадались перетащить манеж в центр комнаты, чтобы ребенок не мог дотянуться до стены, Манька стала устраивать демарши из визга и ора. Требовала незамедлительно предоставить ей новую порцию вкусно пахнущей сыростью и строительным материалом штукатурки. На попытке подсунуть творог или яичный желток отвечала горькими слезами. Маньку возили в Ереван показывать педиатрическому светилу. Светило провело тщательный медосмотр, пошуршало бумажками с анализами, а развело руками. Может, у ребенка просто вкус такой, неудачно пошутила светило, чем оскорбила бада глубины души. «На себя посмотрите!» — дыхнула она огнем и, вырвав из рук опешившего профессора внучку, выскочила из кабинета, демонстративно громко хлопнув дверью. Профессор снял очки, протер рукавом халата, нацепил на нос, прищурился. На стене напротив зияла небольшая, аккуратно обглоданная проплешина. Пока шел скрупулезный прием, Манька времени даром не теряла. В какой-то момент сдались все — Ба, дядя Миша, тетя Галя, районный педиатр тетя Света отпустили Маньку на вольные хлеба на все четыре стороны. Наконец-то добившаяся своего Манька топала по дому и спешно отколупывала штукатурку то с одной, то с другой стены. Надо все успеть, а то, мало ли, может, эти бессердечные взрослые передумают и снова запрут ее в манеже. Проинспектировав дом, Она осталась жутко довольна качеством штукатурки. Отколупывала лакомые кусочки и прибегала к родителям угощать. Те штукатурку с благодарностью принимали, но есть не спешили. Манька какое-то время ревниво выходила кругами, потом залезала на колени, отбирала штукатурку и пихала им в рот, показывала, что с ней надо делать. Взрослые плотно сжимали губы и мотали головой. Преступным образом отказывались есть такую вкуснятину. Бестолковые ограниченные люди, горе-горькое они родители. Закусывать штукатуркой Манька бросила годам к трем и сразу же заговорила, сложно подчиненными предложениями в повелительном наклонении, чтобы знали, кто в доме хозяин, а то ишь, повадились от штукатурки нос воротить. В общем, родителям с нами действительно приходилось нелегко. не дети, а праздник, который неотступно преследует тебя по пятам. Поэтому ничего удивительного, что когда пришло время отучать Сонечку от соски, наша мама впала в глубокое уныние. Ведь Сонечка — отдельная форма жизни на нашем генеалогическом древе. Мелкая и жутко упрямая форма жизни. Мама, конечно, представляла, что ей будет трудно, Но трудно это просто цветочки по сравнению с тем, что предстояло пережить нашей семье и нашим соседям. Потому что Сонечка сдавать бастионы не собиралась и поэтому развязала настоящую войну. А так как химическим и каким другим бактериологическим оружием она не располагала, то вход биологическое, то бишь свой басовитый голос. Это была настоящая битва, беспощадная и безапелляционная. — надрывалась пароходной сиреной Сонечка. — Соську дай! — Нет соски! — сокрушалась мама. — Соседка тетя Маруся забрала. И показала рукой на пол, мол, соска у соседей снизу. — падала нит Сонечка и гудела в пол. — Соську дай, тетя Маруся! В окнах звенели стекла, в серванте подпрыгивали фужеры. «Птичка унесла», — пыталась перекричать младшую дочь мама своим деткам. А, -а, -а, -а, -а, -а, а переходила на ультразвуковые частоты Сонечка. «Соська моя, соська моя, иди!» «У птички!» «Дай соську у птички, дай!» «Главное не поддаваться», — внушала маме Ба. «День второй, максимум неделя, и она забудет о соске». Спустя пять минут беспощадного противостояния в дверь звонили обеспокоенные соседи. К тому времени Сонечка успевала напрудить в детской неглубокую по щиколотку лужу из слез, ползала по краю и, заглядывая в глаза своему отражению, изо всех сил горевала. а, -а, -а, -а, -а! надя Джан, это, конечно, здорово, что ты ребенка от соски отучаешь, но у нас ведь тоже нервы!» — прикрикивали хором Сонечкин рев соседи. «Жалко девочку!» «А прикус не жалко?» Просыпалась в маме жена стоматолога. От соски неправильный прикус формируется. «Не, ну все понятно, конечно, шли на уступки соседи. Но, может, какими-нибудь другими методами?» «Сами попробуйте какими-нибудь другими методами!» Мама делала широкий приглашающий жест. «А я с удовольствием понаблюдаю за вами!» «Нет уж, лучше мы так потерпим!» бросались в рассыпную соседи. Ну и все закончилось тем, что на четвертый день голосовой войны у мамы сдали нервы, и Сонечка получила обратно свою соску. «Надя, давай оставим ребенка в покое», — развела руками Ба. «В конце концов она с соской только засыпает, в течение дня обходится без нее. Это не так разрушительно для прикуса. Пусть она немного повзрослеет, а та, может, сама откажется». Мама с облегчением вздохнула. Уж если ба пошла на попятную, то делать нечего. Придется играть по правилам маленькой Сонечки. В память о глубокой психической травме наша младшая сестра долго отказывалась выпускать соску из рук. Периодически отвлекшись на что-то интересное, забывала ее в укромном уголке, а по горячим следам поднимала вселенский вой. И вся наша семья металась по дому в поисках пропажи, Кстати, в домашней аптечке лежали еще две такие соски, но Сонечка их гневно отвергала. Наша младшая сестра заправский однолюб и верность хранила только любимой соски. Несмотря на веселенькую жизнь, со своими обязанностями родители всегда справляются на все сто. Поэтому к четвергу необходимые вещи были собраны, заправленная под завязку Генриетта била копытом в гараже, Нас отпросили из школы детского садика. Готовность к двухдневному марш-броску в Кировобат была абсолютной. Ну и как оно обычно водится при таких тщательно распланированных делах, в самый последний момент лихорадочных приготовлений один из важных фигурантов действа выкинул коленце. Проще говоря, сломался. Наверное, не имеет смысла пояснять, кто это был такой коварный. Конечно же, Вася. Этот кардоновальчатый монстр с замашками махрового домостроевца, неуправляемый и своенравный. Уж не знаю, чем дядя Миша заслужил такое неблагодарное отношение, но аккурат перед поездкой вечер четверга на пути от релейного завода домой Вася запнулся посреди дороги и встал, как вкопанный, прямо напротив автовокзала у остановки, откуда отъезжают в села районные автобусы.